Молл. Когда я сказала, что шопинг, кроме собственно покупок, это отчасти и развлечения и отдых, я имела в виду не столько супермаркет, сколько мол — Большой комплекс самых разнообразных, но не продовольственных магазинов, собранных в одном месте. Это и есть молл. Чаще всего строятся моллы вдали от города, занимают целую площадь и включают в себя все возможные товары – От дешевой бижутерии до драгоценностей немыслимой дороговизны. От ширпотреба до бутиков только для избранных. Между магазинами широченные холлы, как раз и призванные осуществлять развлекательно-отдыхательную функцию. Художники старательно конкурируют друг с другом в изобретательности. Одни украшают молы подсвеченными фонтанами, другие – сверкающими водопадами. В ветвинах одного живые модели демонстрируют новую одежду. За стеклами другого механические куклы разыгрывают целые спектакли на сказочные темы. И в каждом комплексе есть непременно площадка для детей. Обычно это карусель или мини-Диснейленд с кукольными домиками и живыми артистами. Наряженные под плюшевых зверушек актеры обладают искусством, секрет которого я не смогла разгадать. Я подивилась этому еще в Лос-Анджелесе, когда посетила настоящий Диснейленд. По сказочному городку с дворцом главного мышонка Микки Мауса и домиками его друзей расхаживали самые разные герои известных мультипликаций. Кроме самого Микки, его подруга Минни, неуклюжий пес Гуфи, чудовище с добрым сердцем и его любовь Красавица. Искусство артистов, заточенных в плюшевые костюмы и маски. Поразило меня тем, как, не произнося ни единого слова, они умудрялись только движениями, лицо-то тоже закрыто, передавать характер своих персонажей. А главное, от них шла мощная энергетика доброты, приветливости, теплого участия. И именно так общались они с каждым ребенком, а особенно с тем, кто казался грустным или уставшим. а уж если они видели плачущего малыша, устремлялись к нему немедленно, утешая и веселя жестами и объятиями. Позже, когда я познакомилась с одним из режиссеров Диснейленда, я попросила его рассказать, как достигается это мастерство — создавать атмосферу душевного тепла без слов и мимики. Но он только хитро улыбнулся. Это профессиональная тайна. На Молли посетители обычно проводят целый день. Понятно, что организации детских развлечений, сколько бы дорого устроителям это ни стоило, окупается. К этому надо добавить, что из дорогих магазинов для детей, расположенных на моле, то и дело выползают гутоперчивые крокодилы, выпрыгивают механические лягушки, выезжают игрушечные мерседесы, и все эти соблазнительные товары через восхищенные глаза детей заставляют родителей распахивать свои кошельки. В каждом переходе от одного холла в другой непременно стоят удобные скамейки со спинками. Но отдохнуть можно не только на них. Помню, в мебельном магазине Мола я долго не могла понять, что мне предлагает продавец. «Вам понравилось это кресло? Так вы садитесь в него поудобней, отдохните!» Я попыталась ему объяснить, что не собираюсь покупать. Он не без юмора заметил, что если каждый, кому предлагается здесь отдохнуть, в кресле, на диване или даже на кровати, покупал бы эту вещь, он, продавец, давно бы уже не работал в магазине, а стал миллионером. Но главное место отдыха еще впереди. О нем можно узнать издалека по запахам. Если тысячи американцев предпочитают проводить целый выходной на моле, то как же могут упустить такой шанс владельцы всевозможных ресторанов, кафе, баров, пиццерий, кондитерских? Все это обычно собрано в одном месте. Японский ресторан соседствует с французским, мексиканский с индийским, американский с русским. Именно здесь, в этом пространстве, специально отведенном под отдых, американцы расслабляются, то есть неторопливо и с удовольствием отвлекаются от своих забот, смакуют еду и напитки, не спеша общаются. И все это для того, чтобы набраться сил и продолжить поход по магазинам. Администрация некоторых молов идет еще дальше, открывает здесь кинотеатр, а иногда приглашает артистов для вечерних концертов. То, что я описала, относится преимущественно к большим загородным моллам, куда съезжаются жители маленьких городков вокруг. В больших городах они обычно занимают меньшие площади, но зато вытянуты вверх на несколько этажей и тоже очень тщательно декорированы.